Глава 10. север Клин из десятка черниговских ратников вырвался вперед, оглушая врага своим боевым кличем. Забияк и поединщик Ратмер остался в Пронске, раненный во время последнего штурма Града. Да и число охотников-северян, присоединившихся к Калаврату в Чернигове, сильно оскудело. Но не иначе именно поэтому уцелевшие дружинники бьются вдвое яр ней, первыми кидаясь на поганах. Сам же боярин лишь ненамного отстает от смельчаков-северян, без устали круша ворогов перначом. Половцев не спасают ни редкие щиты, ни попытки закрыться от страшного арусута клинками. Ибо удары тяжелой булавы проваливают воздетые над головой сабли, и все одно дотягиваются ли до лица, или до груди на очередного степняка. Падает ребристая навершия на плечи ворогов, дробя их и оставляя за собой страшные рубленые раны. Евпатий, защищенный крепким панцирем из дощатой брони с наплечниками подолом до шеломом с маской, прикрытый также круглым щитом, не страшит ответных рубящих ударов. Тяжело найти брешь в защите русского григя, особенно когда в твое лицо уже летит булава. По стальным же доскам панциря легкие вертки и сабли степняков лишь бессильно скрежещут не способны ни пробить броню, ни даже донести тяжестью удара до тела боярина. Хорошо держит вражеские атаки и конический шелом с гранением и шпилем. Татарские клинки лишь соскальзывают по нему, теряя силу и падая на прочные наплечники. И ни один Евпатий неистов в битве да хорошо защищен. Едва ли не все последовавшие за боярином ратники облачены в прочную броню да бешено рвутся в сечу, насмотревшись на тела замученных погаными жертв. И вроде бы и мало русичей, всего-то около четырех десятков, Но реку они перекрывают целиком, от правого берега до телекабоза Стальным молотом обрушились дружинники на толпу поганых, медленно, но совершенно неотвратимо давя их и беспощадно истребляя. А ведь на помощь соратникам уже скачут еще два десятка гридий, пока воины последнего помогают освободиться русскому полону. хуже всего приходится воин Ждана, едва ли не втрое больше степняков навалилось на его людей да и защищенные ряженые дружинники похуже будут, чем их соратники. Но, разрубая стеганные степняцкие халаты, клинки половцев теряют силу, встречаясь уже поддетыми под них кольчугами, а нанести мощные уколы без разгона ворогам не удается, грудь в грудь сошлись с татарами гриди. Бродник же после первой сшибки отвел назад пятерых самых метких лучников, и ныне они поражают поганых из-за спин вставших полукольцом русичей, от берега до полосы с рогульками. И коли удается кому из степняков потеснить своего противника, прорваться за спину сражающимся воем, так тут же встречает его точно пущенный срезень с широким наконечником. Небольшой проход по руслу реки оставил ворогу хитрый бродник. Нам, мол, обходи нас. Так половцы по нему рванулись стремясь то ли действительно зайти в тыл ряженым, то ли уже просто покинуть место схватки. Да только напоролись они на железной рогульке и не менее десятка раненых жеребцов, начавших бешено подскакивать, взбрыкивать от боли, скинули прямо на торчащие из утоптанного снега шипы своих наездников, под декие крики последних. Но полоса рагулик все же не сплошная и не столь широкая, и из тех, кто поначалу рванулся вперед, троим поганым все же повезло ее проскочить. Двоих, впрочем, вскоре настигли пущенные вдогонку стрелы, А вот третьего срезень лишь резанул по руке, заставив того бешено стегнуть скокуна по бокам плетью, и что есть мочи полететь вперед, подальше от места страшной сечи. Там, где молот дружинников Калаврата зажал менее двух сотен поганых у наковальни воев Ждана. Там, где половцам и монголам нет уже никакой пощады и снисхождения, их спешат забить, словно бешеных собак, не считаясь с потерями. Хотя потери дружинников в этом бою не столь велики. Да, русичи накинулись на половцев неистовой яростью, словно разъяренные и бронированные медведи, не думая о себе. Но ведь отправленные на охоту за мирными жителями поганые очень сильно уступают гридимой выучке и защищенностью, а про боевой дух и говорить нечего, ибо что могут противопоставить половцы, вдоволь нагулявшиеся с беззащитными бабами, да не ждавшие нападения, свирепой ненависти тех, кто пришел за праведной местью. Потому даже отряд Бродника, потерявший едва или не треть воев, устоял под натиском толпы степняков, обезумевших от страха и слепо прорывающихся сквозь полосу шипов. Впрочем, уцелели ратники прежде всего благодаря Ждану и его смекалке. Поняв, что ворога обуял дикий животный страх, что половцы перестали быть воинским отрядом и все не пытаются спастись поодиночке, Бродник отвел своих людей к берегу, откуда русичи принялись выбивать степняков стрелами. А те уже не пытались даже отвечать, просто погнав падающих на рогульках жеребцов вперед. И хотя десятку-полтора кипчаков в конечном итоге удалось прорваться, их спасение ни на что не повлияло, ибо сама схватка закончилась, и русичи уже отбили полон и перехватили обосы. Первым, вырвавшись из-за подней половец по имени Турал, добрался до осадного лагеря Батухана одновременно с заходом солнца в те самые мгновения, когда короткий зимний день стремительно уступает ночи и небо начинает сирить буквально на глазах. Раненого и потерявшего слишком много крови нукера встретил дозорный разъезд. Выслушав бессвязное, невразумительное объяснение уже явно бредящего половца, встревоженный десятник Арбаная отправил гонса к своему сотнику Джагуну. Раненому попытались помочь, перевязать его, но было слишком поздно. Добравшись до своих, Турал лишился последнего якоря, что еще заставлял его цепляться за сознание. Почуяв себя в безопасности, он в скорости испустил дух. А к моменту, когда прибыл Джагун, и Арбанай кратко доложил ему о случившемся, к разъезду вышли те немногие счастливчики, кому повезло сохранить лошадей при прорыве через полосу железных рагулек и не поймать при этом русский срезень. Среди выживших не было монголов, и чтобы спасти себя от расправы за бегство, они выдумали историю про целую тысячу атаковавших их русутов. Впрочем, в тот миг, когда половцы сбивчиво рассказывали о об побоище на льду реки, все они успели поверить в собственную ложь. С другой стороны, ведь никто из тех, кому повезло спастись, действительно не знал и не мог знать, что атаковавшая их дружина была втрое малочисленнее охраны обоза. Им всем действительно казалось, что нападавших было как минимум втрое больше кипчаков. Но эти черные для поганых вести имели неожиданные последствия. Джагун уже не мог сам решать, что делать с бежавшими из схватки покоренными, в то же время вовремя сообщившими о нежидной опасности, а против целой тысячи арусутов ему явно не хватало людей. Потому он отправился к Тысяцкому, но и Кюган, узнав о нападении, не мог принять самостоятельное решение. И тот, в свою очередь, направился к самому темнику, Чингизиту Берке, брату Батухана. Последний же внимательно выслушал своего подчиненного и всерьез обеспокоился. Какое-то время он молча обдумывал полученные известия, но так и не решился действовать самостоятельно, ибо хорошо знал тревоги Ларкашкаки и в душе разделял их. Батухан внимательно, чуть щурясь, наблюдал, как продолжается обстрел внешней городской стены. Пронзающие ночную тьму зажигательные снаряды оставляли за собой короткие пламенные росчерки при взлете в воздух, а затем огромными светлячками устремлялись к городням. Вскоре, после чего на внешней стороне сруба вспыхивал очередной огненный цветок. И ведь в полет каждый раз отправлялся не один светлячок, а целый десяток. Завораживающее зрелище. заполненный промерзшей землей и камнем тарасы внешнего оборонительного рубежа Арпана пока еще держались. Но уже за один только первый день работы манжаников тяжелой глыбы и размоченной в воде чурбаной, снесли верхнюю часть стены на участке шириной в 100 шагов. А кое-где добрались уже и до ее середины. Впрочем, работы по расчетам китайских пороков хватит еще на два дня. Ведь для хорошего штурма брешь должна быть не уже 200 шагов, а саму стену необходимо разбить до самой подошвы. И вот каменные валуны сменили горшки с зажигательными смесями. Бревенчатые стены крепости Орусутов, конечно, промерзли, а защитники ее специально поливали их водой, чтобы покрыть льдом для прочности. Но ледовый панцирь давно разбит, а зажигательные смеси быстро согревают дерево и с обильным дымом выпаривают из него лишнюю влагу. И вскоре огонь перекинется на городни что весело затрещат, охваченные пламенем. Впрочем, сегодня обстрел зажигательными снарядами будет не столь продолжительным, иначе ведь не напасешься на все города русутов-горшков со смесями на основе нефти. А зрелище пламенного обстрела прежде всего было нужно самому Ларкашкаке, чтобы поднять ему боевой дух, впрочем, как его верным нукером Но и огонь на полуразбитых городнях совсем не лишний, все завтра меньше кидать камней. Их ведь тоже приходится находить и выворачивать из ледового плена слово не отставали сегодня от больших собратьев и вихревые катапульты. Но если расчеты манжаников крушили восточную стену крепости, то обслуга небольших камнеметов последовательно разбивала обламы северной с особым тщанием, разрушив шатер и боевую галерею над Вратной башней. Когда шторм начнется, ударные тысячи нукеров пойдут в атаку через брешь, в то время как целый тумен возьмется за бесчисленные лестницы и нападет на город с севера, отвлекая на себя часть защитников Арпана. У осажденных просто нет никаких шансов выстоять. И все же Батухан не находил себе покоя. После столь успешного завоевания Булгара война в землях хорусутов вышла неожиданно долгой и тяжелой. В какой-то момент сложности, обеспеченные продовольствием, поставили под угрозу весь поход. Слава Тенгри, Субэды наконец-то прислал первый богатый обосса с ясными припасами хашаром, так что проблема голода отступила. Да и ложа бату впервые согрела белокожей рабыни с крупной грудью и пронзительными голубыми глазами. Сладость горячего тела, которая ненадолго отогнала тяжкие думы хана. Однако сейчас Ларкашкаки был беспокоен не меньше, чем когда в котлы его нукеров отправились последние бараны. Гонцы Туаджи от брунда и Кадана не появлялись с известиями вот уже много дней. Гораздо дольше, чем следовало ожидать даже если кто-то из темников завяз бы во время осады и потерпел несколько неудач во время штурмов. Все темники честолюбивы, и на не отстают от чингизидов. Все они хотят принести лишь счастливые вести о своих славных победах. Но ведь всему есть предел. Один-два неудачных штурма, но после и Бурунда, и Кадан сообщили бы о своем положении и достигнутых успехах. Или неудачах. Прежде всего, отсутствие Туаджи Батухан связывал с тем, что на реке по-прежнему могут действовать малочисленные отряды русутов, перехватившие всех отправленных к нему гонцов. Потому сегодня Ларкашкайки сам направил посланников к Бурундаю и Кадану вместе с тысячей кипчаков, и хотя у Кюгана последних есть и свои задачи, он также обязан защитить Туаджи. А вот как-то иначе объяснить молчание темников даже самому себе хан пока что отказывался, да и просто опасался. Но ведь и не могло же случиться ничего более худшего, ибо достаточной силы, чтобы разбить три монгольских тумена у Найона Русута Фарпана не было изначально. Да и где бы он смог их спрятать? В прошечных городках? за снежных лесах? Нет, Найон Арпана вернулся в свою столицу, ведя с собой большую часть своей рати. Последним, пятым залпом манжаников обслуга камнеметов прекратила обстрел крепости. И одновременно с тем за спиной Ларкашкаки раздался до боли знакомый голос. «Здравствуй, брат». Бату неспешно с достоинством обернулся, после чего с ног до головы смерил оценивающим взглядом обратившуюся к нему и лишь затем разлепил толстые губы, скупо бросив. «Здравствуй, Берке. С чем пожаловал?» Такой же тучный, как и старший брат, третий сын Джучи ответил столь же медлительно и неспешно. Словом, так же, как и Ларкашкаки, принял его приветствие. У меня новости о тысячи отправленной вместе с Туаджи к Кадану. Очевидно, ее больше нет, ибо Русуты напали на охраняющих обоз нукеров недалеко от нашего лагеря. Обоз защищали три сотни кипчаков, а враг атаковал крупным отрядом. Не менее тысячи батыров, Волчер и Худесуту Хуяк. Так защищены только люди местных наенов. Они едва ли не целиком перебили охрану обоза, и, главное, ударили Русуты не из засады, а догнав кипчаков по льду реки. Выдержка изменила хану, а с лица его слетела маска лени и спеси. Теперь оно исказилось в дикой гримасе, и глаза яростно засверкали, на лбу надулась кровеносная жило как кто? Отправили туда нукеров?» Берке, хорошо знающий старшего брата и знакомый с его привычками, как и своими собственными, был готов к внезапной вспышке ярости, поэтому ответил вполне спокойно. «Нет, не отправил». Ибо Русутов может оказаться более чем тысяча. Кроме того, землю окутала тьма, а в темноте врагу проще устроить засаду, чем при дневном свете. Спокойный ответ младшего брата заставил Бату немного прийти в себя. Чем суетиться при опасности, лучше подумай, как устранить ее, так гласит древняя монгольская поговорка. Нужно думать. Хорошо думать, не позволяя ярости затуманить голос разума. Впрочем, сейчас обрывочные мысли, коим Ларкашкаки до поры до времени не давал ходу, довольно быстро выстроились в единое целое. Тысяча батыров врага в твердых доспехах не могла спрятаться в лесах и никак себя не проявить, пока орда шла по реке. Иначе до самого Арпана Русуты изводили бы головной тумен ударами из засад. Значит, пришли с юга, прошли по заснеженным дорогам, а откуда, сколько их, кто бы это мог быть? Вся рать Найона-Арпана была собрана в порубежье его земель. Лазучки-ларкашкаки точно выведали об этом. И зная, что войско арусутов невелико, хан решился убить посла, сына Найона, чтобы заставить его отца принять пограничное сражение. Не вышло. Тот оказался больше правителем, нежели родителям и лично не взяло верх в его душе. Но то, что все ратьи его укрылись во встреченных ордой городах, Бату знал практически наверняка. И тем не менее, всего в трех переходах от Арпана Субэдэй встретился с мощной ратью, отправленной на юг миром Улай-Тимура, Юрги-Бузургом. Столь мощной, что даже с тремя туменами лучший темник монголов не сумел сокрушить врага. А ведь Юрги-Бузург назвался союзником Батухана и по докладам лазутчиков не собирался оказывать помощь соседу. Но что если другой найон по имени Михаил, правящий гордым с труднопроизносимым для монголов названием Чернигов, также отправил войско в Арпан, ведь и у него Найон Арпана просил помощи. Субэдэ ведь как-то рассказывал, что рати южных князей свирепы бились на реке Алицзи, и что Чернигов, до которого они тогда так и не добрались, кстати, вновь помешало войско из Улай-Тимура, есть большой богатый город с сильной крепостью, что земли его Найона обильные и богаты А ведь это единственное разумное объяснение появлению дерзкой атаки русутов на обоз вблизи осадного лагеря Орды. Но если так, какова их общая численность? Один тумен? Полтора? Два? Вышло ли рать врага на реку с севернее Пронска или южнее, уже сокрушив Кадана? Вопросы, вопросы, вопросы, но быстрого ответа на них не найти. Зато стоит поразмыслить о том, что если сил у противника хватает, он может решиться на атаку стоянки хана в ближайшее время. И тогда на ее нарпана обязательно ударит навстречу, совершит вылазку из города. Хватит ли тогда Бату сил отбиться? И еще немного подумав над происходящим, Ларкашкаки наконец-то начал говорить. Поначалу так же спокойно, как недавно ответствовал ему младший брат, но разгорячившись к концу своей речи. Штурм придется временно прекратить, а осадные орудия необходимо укрыть в лагере. К Субидею я отправлю Туаджи с приказом вернуться к Арпану, пусть оставит небольшой заслон на реке, что отступит, если остатки Рати и Мира Улай-Тимура попробуют преследовать. Тогда старый лис обратится к врагу и разобьет его в поле, поквитавшись за сына. Нам же следует как можно скорее укрепить лагерь и утроить число разъездов вокруг стоянки. А русы не должны напасть на нас внезапно. Но если этой ночью они не атакуют, на рассвете, как только небо начнет сереть, мы отправим на юг разведчиков. Они найдут врага, узнают его численность, может быть, добудут пленника. И когда мы все разведаем, то уже сами нанесем удар.